Глава девятая. 16 дней, 5 часов 40 минут с начала эксперимента. Дима наблюдал за Катей. «Тихо, тихо!» — успокаивал ее Сергей, косясь на бестактного напарника. «Я больше ничего вам не скажу, пока вы не ответите, где остальные». «Катерина, ну не могу, пойми. Последний вопрос тебе задам, хорошо?» «Ты знаешь, почему профессор выбрал именно тебя?» Взгляд Кати изменился. «Почему? А почему вы не отвечаете на мои вопросы? Что с профессором? Что с остальными? Я имею право знать. Позовите профессора! Позовите его!» Сергей насторожился. «Зачем тебе с ним встречаться?» Слезы градом текли по лицу девушки. «Затем. Затем, что он моя семья. С ним случилось что-то плохое. Вы молчите!» «Семья? Он мне вместо отца был!» Следователи переглянулись. Дима хотел что-то спросить, но Сергей его опередил. «Хорошо, хорошо. Я тебе скажу. Профессора похитили. Мы его ищем». Катя перестала плакать. «Так что давай, как говорится, сопли в кулак соберем». Раз он человек тебе не чужой, помоги разобраться. Договорились?» Катя кивнула. Но прежде чем Сергей успел задать следующий вопрос, Дима протянул ей фотографию комнаты с решетками из дома Мещерского. «Твоя комната?» «Моя», — тихо сказала Катя. «Я иногда жила у него в Сосновке, когда мне помощь нужна была». «Поэтому он тебя запирал». Катя недоверчиво смотрела на Диму. «Не запирал он меня. Что за бред? Он со мной работал на терапии. Вы что-то путаете?» «Твои рисунки?» Дима положил перед Катей фотографии картинок с девочкой, не позволяя ей опомниться. Катя закачала головой, отвела взгляд. «Нет». Дима достал телефон, показал видеозапись. Узнаешь? «Это Рома в туннеле снял, когда тебя в шахту провожали. Смотри». Дима буквально всучил телефон Кате в руки, чтобы лучше отследить ее реакцию. Катя смотрела на запись, с трудом сдерживая панику. Пальцы задрожали. «У тебя был телефон. Почему ты не позвонила в полицию?» Катя сосредоточилась, вспоминая. «Он... он не ловил в шахте, сигнала не было. Я... я должна была выбраться и позвать на помощь». «В кладовке, где тебя нашли, не было телефона». «Почему?» Продолжал давить Дима. Медсестра встала, чтобы вмешаться, но Сергей ей не позволил. «Я… он… он, наверное, в шахте остался. Помню, что пыталась открыть люк, мне нужны были обе руки. Потом я потеряла равновесие…» «Но ты держала телефон во рту, так? Ты его не выпускала». Сдерживать приступ истерики Катя уже не могла. Воспоминания обрушились на нее лавиной. Медсестра вышла из палаты, чтобы позвать врача и остановить издевательство над пациенткой. К чему вы ведете? Не... Не понимаю. Телефон остался в шахте. Я, наверное... Наверное, уронил его. Упала. Проверьте, он там. Катя почти кричала, но воздуха в легких не хватало. В палату вошел врач. Все, на сегодня закончили. Медсестра надела на девушку кислородную маску. Брындин взял Диму за плечо и повел к выходу. Заварзин отдернул руку, повернулся к Кате. Мы проверили. В шахте нет телефона. И еще кое-что. Остальным из подвала не так повезло, как тебе. Они погибли. Все. Дима впился в Катю острым, как бритва, взглядом. Глаза Кати расширились, костяшки пальцев побелели. Ее рука потянулась к запястью и крепко сжала голую кожу вместе где прежде был красный нитяной браслет. Когда врач закрыл за ними дверь, Дима заглянул в палату через стекло. Ему показалось, что в глазах девушки блеснул огонек насмешки.